Поэтому, когда выясняешь, что куче самого разного народу снилось какое-нибудь залитое водой поле, на краю которого растут белоствольные деревья, или, скажем, город, застроенный высокими зданиями без окон, можешь сбиться об заклад, что это поле и этот город где-нибудь да есть. И при удачном стечении обстоятельств их можно пощупать руками в точности, как наш подоконник. Джуфин для наглядности похлопал по отполированному временем тёмному дереву всем своим видом приглашая меня присоединиться. Я послушно положил ладонь на подоконник. Он был убедительно тёплый. "Ты когда-нибудь задумывался, как собственно модный курорт становится модным?" неожиданно спросил Джуфин. "Не задумывался, честно сказал я. Я представ себе тоже." Ухмыльнулся он.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 Гоф обсуждал, что туда сманили прекрасного повара из Трепичной Пумбы. Но когда наш Сэр Коффа в какой-то веки чем-то всерьёз недоволен, это запоминается надолго. Многие страж знают почему. Вроде бы ничего особенного, он в себе с этим не вытворяет. Однако каждый его вдох и выдох звучат хуже, чем самый безобразный скандал. Впрочем, магистры с ним